Глава вторая Моё чутьё меня спасло в этой ситуации. Я увёл голову в сторону вместе с частью корпуса в тот миг, когда хвост, который целился мне в затылок, с резким звуком разрываемого воздуха, выстрелил мне навстречу. Вот только вместо того, чтобы остановиться во мне, он пролетел дальше и застрял в изумлённой от происходящего блондинке. Дикая убила сама себя пробивая лоб насквозь. Было очень мерзко. Очень. А вот дальше, пока меня трясло от переизбытка эмоций и скорости, с которой все это произошло, открылась дверь склада, и что можно было ожидать от новенького? Правильно, еще одного дикого. Мне прям везет на этих ребят. А ведь до этого кактус диких описывал чуть ли не как животных, а на самом деле они скорее походили на носителей симбионтов физического типа, которые по какой-то причине не могли толком контролировать себя. Возможно, оттуда и пошло это обозначение «дикие». Я просто не успел отреагировать, и удар ноги пришелся мне в челюсть, и он был чудовищной силы. Меня откинуло метра на три в сторону мебели, что и стало смягчающим обстоятельством. Этот парень был другим не такой развитый, как покойная блондинка с аномальным и живым оружием. Половина тела парня словно вспучилась от мышц, когда вторая оставалась человеческой. Правда, он и говорить-то не мог. Что-то бурчал, шипел и издавал лишь утробные звуки. И в итоге он оказался противником посерьезней этой странной химеры, которая притворялась обычной студенткой. «Про себя я прозвал его Громилой, ибо таким он и был по своей сути». В момент, когда я вскочил из сломавшейся мебели, стараясь даже не задумываться о травмах, которые получил в момент полета, наши кулаки встретились. Боль, прострелившая от костяшек пальцев и словно молния, прошедшая по всей конечности до самого плеча, говорила только об одном. «Черт!» — крикнул я, опуская руку вниз, прихватывая ее целой рукой. И в следующий миг меня вновь откинуло обратно в мебель. Чудовищная сила мутированной части дикого сломала мне лучевую кость травмированной руки. Боль была ужасная, как и само падение. На мое несчастье, мебели, которая хоть как-то могла смягчить падение, под спиной не оказалось. А вот стеллаж с какими-то запчастями устроил шоковое состояние. Спасся рывком от этой лапищи, которая потянулась за мной следом, не давая мне шанса отдышаться, Дикий застрял в обломках стеллажа и из-за своей неповоротливости не мог так просто выбраться из этой западни, а я же, без сожалений, обрушил пятку ему на колено. Раздался звук хруста, что подтверждало, что я своей цели добился. Только Дикий слишком быстро восстановился от такого удара. В момент, когда я рванул в сторону выхода, спасаясь от противника, который мне просто не по зубам в таком состоянии, мне в спину прилетел какой-то предмет — до выхода я не добрался, упал лицом в пол прямо перед порогом от острой боли в спине. «Это что еще у вас здесь происходит?» — надо мной зазвучал голос Ани. «Ярослав, это...» Я поднял голову в тот момент, когда девушка увидела монстра в трех метрах от меня. Больше она ничего не сказала. Я был готов к тому, что она завижит и бросится на утек, как это сделала бы любая девушка на ее месте. Но нет, такого поведения я от своей подруги так и не дождался. Она и звука из себя не выдавила, лишь перешагнула меня навстречу дикому, будто перед ней и не было монстра. «Аня, стой!» — закричал я, поднимаясь, сощурившись от боли, которая мгновенно прострелила мое тело, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы снова не упасть на пол. «Он не человек!» «Знаю», — ответила она, и... Я увидел волну. Волну, которая пробежала по ее телу. Она начиналась от головы и заканчивалась в ногах. Волн было всего три, и каждая что-то меняла в девушке. Когда прошла третья по счету, передо мной было два диких, точнее, тот самый новенький, и Аня, которая практически в точности повторила форму и саму мутацию. Вот только в ее исполнении эта форма выглядела более совершенной. Не было того гротескного перекоса в теле. Наоборот, все смотрелось очень даже гармонично, насколько гармонично может выглядеть жутко перекачанная девушка. И тем не менее, несмотря на общее сходство, чувствовалась качественная разница в этом облике. Будто он имел более завершенную форму, и Дикий сам стремился к такому, но не мог этого повторить. Не знаю, правда, изменилось ли ее лицо, но дальше она просто начала месить противника, не давая тому и шанса, чтобы отступить или закрыться. Эмоции противника можно было понять, увидеть самого себя, но куда более совершенного и сильного. Учитывая слабоумие Диких, для него это было слишком шокирующим событием, чем и воспользовалась Аня. Только дралась она не так, как я, взвешенно, обдуманно, выискивая уязвимые места в обороне и, более того, пользуясь своим изменением так, как будто делала это далеко не первый раз. Она просто крушила его, пробивала все, и блоки, и предметы, которыми Дикий пытался закрыться. Она просто перла на него, как танк, который невозможно было остановить. Я встал и, прихрамывая, двинулся за ними вглубь склада, остановившись лишь на миг, чтобы подкрепиться симбионтом блондинки, который, несмотря на смерть носителя, все еще был жив, пусть и изрядно ослаб. Удивительное существо, но оставлять его в живых я не собирался, тем более он не был полноценным симбионтом и не мог мне противиться, и своей окончательной смертью дал мне чудесное исцеление. Не полноценное, конечно же, но я твердо стоял на ногах, и рука почти пришла в норму. Уже неплохо. Жаль только, что пальцы были сломаны, но зато так сильно не болели, как будто с момента нанесения травмы прошло несколько часов. В следующий миг я рванул в сторону шума и застал весьма странную картину, как два... Э, два монстра сцепились мутированными конечностями, а человеческими пытаются ухватить друг друга за глотку, Аню я заметил сразу, точнее, сразу понял, кто из этих двух она. Та самая, совершенная, если сравнивать их между собой. Черные, как смоль ногти, машинально появились на кончиках пальцев. Я сделал еще пару шагов вперед, стараясь подгадать момент, чтобы помочь Ане. В этот момент я даже не задумывался о том, дикая она или мутант, но выбор оказался проще. Придавливая глотку Ани, Дикий взревел, а по телу Ани начали проходить уже знакомые мне волны. Мне хватило мгновения ока, чтобы наконец-то атаковать противника, но девушка сама сделала шаг. Топнула человеческой ногой по полу, поднимая странную звуковую волну, которая стала переломным моментом, и Дикий на несколько мгновений потерял равновесие. Однако, опрокидываясь назад, он потянул за собой противника, и, уже будучи на полу, откинул ногой Аню прямо над собой. Моя подруга детства улетела в стеллаж с мешками цемента головой вперед. Дикий и пискнуть не успел, когда моя рука погрузилась в его глотку, впиваясь когтями глубже к коже, проходя через сопротивление чего-то уже не похожего на человеческую кожу. В следующий миг вторая рука легла на его сердце, чтобы в следующий миг от нее отделились черные змейки, которые впились в тело противника. Питался им я, не испытывая сожаления или каких-либо других чувств, и не убирал свои руки, пока не почувствовал отсутствие пульса на глотке. Собственно, одновременно с этим мой симбионт втянул в руку черные змейки, которые по своей сути не были змеями, а были его частью, как я понимал. Из-за того, что никто не собирался меня посвящать во внутренние устройства мира носителей симбионтов, Приходилось придумывать всё самому. С другой стороны, благодаря такому незнанию я мог действовать независимо от вложенных носителей традиций, как тот бой между магами, куда вмешиваться другим запрещено. Глупость несусветная, но тогда я как раз прикрылся тем, что не знал о таком правиле. Закрыл глаза, чувствуя, как восстанавливаются трещины в костях и уходят садины. И лишь после этого раскрыл глаза и, слегка пошатываясь, встал. Аня стояла в метре от меня в своем привычном обличии. Пялилась на меня так, словно привидение увидела. «Ярослав, ты... ты...» «Я такой же, как и ты», — ответил я, пытаясь улыбнуться. «Почему ты не сказа...» Она не дала мне договорить. Топнула ногой, и вновь в месте, где она ударила, появилась незримая волна, которая сбила меня с ног. А потом еще одна... Только на сей раз она сдвинула меня в сторону выхода. «Я приберусь», — вдруг резко сказала она. «А ты убирайся вон, пока... пока...» Мне показалось, словно у нее кислород в легких заканчивается. «Пока я тебя не убила». Видя мое застывшее состояние, она вновь закричала, правда более истошно. «Убирайся!» Пришлось подчиниться. «Видел бы все это кактус, думая, он был в таком же шоковом состоянии, как и я. Казалось бы, я знал ее всю жизнь. Мы провели уйму времени вместе, а она... А она то ли дикая, то ли мутант. Или же маг пронеслось в моей голове, когда я выходил из института, озираясь по сторонам. Нет, слишком выходящая за рамки для мага перенимать чужие особенности тела. Может, как и я? Девиант?» Хотя откуда мне было знать, в этом мире я новичок? У каждого новичка должен быть учитель, хоть какой-то в конце концов. Мысли об учителе чуть улучшили мое настроение, ибо представить кота тем самым профессором по новому миру, ну, было действительно смешно. Отчасти. Но именно его я и собирался расспросить, как только появлюсь дома. Хватит уже всех этих недомолвок. Правда, перед этим нужно было сделать кое-что еще. Уже будучи на остановке, я достал из сумки телефон. Благо, что саму сумку я не брал с собой на склад, а оставил в аудитории. Смартфон бы точно там не уцелел. А вот звонил я. «Эдвард Тойвович, добрый день», — вежливо забормотал я, как только закончилась серия гудков и послышался знакомый старческий голос. «Я знаю, что Задикий устроил бойню здесь, в нашем районе». Лаане даже паузу не взял перед ответом. Словно он и не сомневался в своих догадках. «Я рад, что ты признаешься мне в этом так скоро», — зазвучал холодный голос. «Что думаешь делать? Контракт брать? Или объявишь мне имя и место, чтобы это сделали другие?» А вот мне потребовалось время для ответа. Немного, правда, но потребовалось. Сделаю сам, но мне нужно время. Поймите меня правильно, это... «Понимаю», — прервал он меня. «У тебя семь дней из отведенных двух недель Василием и кланом магов. «Не управишься? Увы, это сделают другие. Но если ты будешь медлить, он или она убьют гораздо больше невинных. И все это будет на твоей совести. Не убьет. Я уже кое-что сделал. Так что я успею». Вот теперь в ответ раздался смех. Можно было догадаться, что старик в меня не верит, но что-то мне казалось, что это не так. Может быть, он просто был рад моей самонадеянности и смелости, а может, что-то другое. Сложно, так сказать, наверняка, ведь я его знал слишком мало времени. «Смотри сам», — все же озвучил свое решение глава кафе. «Я даю добро на самостоятельное решение этой проблемы. Надеюсь, ты сможешь справиться, несмотря на то, что человек тебе близок, и ты все про него знаешь». В ответ я ничего не мог сказать, да и не требовалось. Эдвард пожелал мне лишь удачи, а также попросил сообщить, в какой день я буду отсутствовать, чтобы подготовиться к заданию. Он не стал уточнять, что я имел в виду под фразой «кое-что сделал», а я и не хотел рассказывать, что буквально пару минут назад часть роя этого дикого была убита. Если Вадим и правда дикий с мозгами, он поймет, что за ним охота и высовывать носа из дома его бабушки не будет. Надеюсь. Кактус, выслушивая все то, что произошло со мной, на удивление ни разу не позволил себе меня перебить. Он акцентировал внимание на деталях лишь после того, как я закончил. Удивился гуляющему хвосту Дикой, приговаривая, что это точно ненормальная мутация, хоть и в целом ее поведение было аномальным, а когда речь зашла про Аню... «Она не дикая», — категорично заявил кот, даже махнув хвостом, видимо, для пущей убедительности. «Дикие не могут визуально копировать мутации и формы других носителей симбионта, и тем более подстраивать их под себя», — засмеялся он после моего предположения. «Правда, я не уверен, что это именно копирование». «Мак?» — в ответ опять лишь смех. «Как и некоторые не особо приятные слова насчет моей осведомленности. Но это я смог парировать тем, что он мало чему меня учит. Поэтому коту пришлось провести короткий ликбез». «Маги пользуются энергией. К ней относится тот же телекинез, управление самой энергией во всех ее проявлениях. Телепатия, контроль стихий. да до да, банального Он хлопнул лапой по полу, отчего это все стало более комично, чем строго, как он хотел. «Сгустками силы в тебя кидаться, которые проткнуть насквозь могут при должном усердии». «Ага», — улыбнулся я. «Что, смешно?» — сощурился он с угрозой на мордашке, поднимаясь на лапы. «Думаешь, это все смешно, да, Ярослав?» «Ни в коем случае», — замахал руками перед собой, стараясь не слететь со стула. «Тогда кто она? Мутант?» «А сам как думаешь?» Кот тут же сел на попу, поджимая под себя хвост. «Ты говорил про ударные волны. К чему они могут относиться?» Мне хватило секунды, чтобы предположить в голове, а затем все это продублировать с окончательным ответом. «Сила мага, по идее...» «А если она меняет оболочку, ну, словно оборотень какой, значит, она и мутант. Но этого быть не может. Значит, она девиант. Верно?» «Верно», — кивнул кактус. «Причем довольно сильный девиант. Странно, что я ее впервые вижу, и уж тем более впервые слышу о подобном выверте мутации. Точнее, перевертышей я повидал за свою жизнь, не особо сильных и серьезных». «Ну а чтобы полный образ другого существа, да с перестройкой...» «Неужели это настолько сложно?» Ответа не последовало. Да и я сам понял, что прозвучавший вопрос был максимально нелепым. И вернулись мы к нашим баранам. Кактус был весьма недоволен тем, что я так быстро согласился на задание, ибо нужно было время подумать, а еще лучше выбить для себя более серьезные бонусы за это. «Учитывая обстоятельства и то, что старик к тебе относится чуть более лучше, чем вся остальная компания наёмников, твоя неудача что может сулить?» «Стану ниже в его глазах. Ну...» — замялся я в плане силы. «Мне кажется, он возлагает на меня большие надежды, хоть он и сам это упоминал». «Вот и не стоит делать так, что понизит тебя в статусе», — пробормотал кактус, поворачиваясь ко мне спиной. «Давай-ка ты посидишь сегодня дома». «Возьми отгул или еще что. Ладно, так и скажи, что собраться с мыслями нужно. А я пока подумаю, что делать с твоим Вадимом и как относиться к этой Анне. Мне непонятно только одно. Почему она сказала, что убьет тебя? Как думаешь?» «Если бы я сам знал», — пробурчал себе под нос, просматривая журнал вызовов в своем телефоне. Гадал, так скажем, предупредить по телефону или просто написать сообщение. Слишком уже неудобно было отпрашиваться.